4. Осложнения. С той самой поры, как Стенька Разин, выведенный из терпения, зашвырнул персидскую княжну в набежавшую волну, миновало очень много лет, и с того времени что-то не слыхать в народе, чтобы русские кидались персидскими княжнами, словно краюхами черствого хлеба. Оставим в покое времена Надир Шаха, который разграбил павлиний трон в Индии. А нам, русским, подарил слона, которого в Петербурге не знали, чем прокормить. Лучше сразу перелистаем страницы истории, для нас близкие. Последняя война между Персией и Россией была в 1828 году, еще при паскевиче риванском И она случилась при втором шахе из династии Каджаров. Этот шах Бабахан был племянником самого первого Каджара, который, кастрированный с молоду, люто озлобился на весь род людской и превратился в сущего изверга. В 1795 году Евнух взял Тифлис, превратив его в груду развалин. Мужчин угнал в рабство, а своим воинам приказал изнасиловать всех женщин. Захватив Керман, Кастрат велел подать себе на золотых блюдах 70 тысяч человеческих глаз, которые не поленился пересчитать, отбрасывая каждый глаз лезвием своего кинжала. Кончил кострат свою жизнь, зарезанный слугами, как баран. наср Эдин, -эд называвший себя Шахиншахом, что значит «царь царей», тоже не был жалостлив. Однажды он велел вырвать из груди непокорного сердце, повертел его в руках, как игрушку, и, бросив на пол, раздавил каблуком, словно гадость. Закончив воевать с Персией, русские стали изучать эту страну, их давнюю соседку. Из числа многих персоведов России хочется вспомнить Петра Ивановича Пашино, ныне забытого. Персия при «Царе царей» была совсем иной, нежели мы привыкли видеть ее теперь на экранах телевизоров. Так, например, когда Пашино верхом на осле ехал из Армении в страну чудес, всю ночь за ними шел тигр. Но страшнее тигров была встреча с разбойниками. А навстречу каравану из России постоянно двигались нищие персы, согласные прошагать даже тысячу верст, чтобы попасть в Россию на заработки. Как правило, они тянулись в боку, чтобы трудиться на нефтяных промыслах. На этих несчастных были истлевшие рубахи до колен, их головы укрывали войлочные шапки. Пашино писал, за спиной у них ни котомки, ни пилы, ни топора, признак крайней нищеты, лишь в руках они несли длинные посохи. Как же относились простые персы к России? Чудесно! Пашинов вспоминал, с каким восторгом, даже плача, персы слушали рассказы о России, которая оказалась им почти раем по сравнению с их родиной, погибавшей в нужде и бесправии. А те из персов, кто уже побывал в России... Все хорошее в русской жизни безмерно преувеличивали, и потому простой народ взирал на Россию как на страну порядка, сытости и справедливости. Так было, словно подтверждая эти рассказы, Россия слала на персидские базары «груды цветастых ситцев». Стеклянную посуду и хрусталь, Искристые головы сахара, Бархат и зеркала, Самовары и свечи, Наконец, горными тропами Шагали в Таврис Ослы с бидонами керосина. Дешевые товары из России соперничали с дорогими английскими, но, правду сказать, русские купцы не раз обмишурились, развертывая ситцы с мотивами русских рисунков, тогда как англичане для расцветки своих материй заказывали узоры тегеранским художникам. Впрочем, англичане тоже попадали в просак, что им в копеечку обходилось – Однажды они завезли партию отличных седел и ради пущей рекламы хвастали, что седла сделаны из лучшей свиной кожи. Этого было достаточно, чтобы толпа мигом разнесла их магазины, а британские торговцы, избитые, были изгнаны с базаров. Тегеран считался столицей Шаха, Столицей наследника престола был Таврес, близкий к Армении А религиозной столицей считался Мешхед в провинции Харасан, уже близкий к Ашхабаду Хотя Харасан и был житницей Персии, там не знали только картофеля Но жить в Харасане было страшно Все деревни строились словно крепости, калу, огражденные глинобитными стенами Крестьяне на своих нивах устраивались там, завидев всадника. Кочующие туркмены каждый год совершали набеги на Харасан, и не было такой калу, в которой можно было спастись от их разбоя. Петр Гладышев, военный геодезист, работавший в Харасане, писал... Жители, способные к работе, уводились в плен, стариков и детей убивали, чтобы с ними не возиться. Женщин угоняли для продажи в гаремы. На базарах в Хиве и в Бухаре цена перса доходила до 100 рублей, и сбыт их всегда был надежным заработком для туркменов. Жизнь персиян в Харасане протекала под вечным страхом смерти и рабства. Правда, если туркмен попадал в руки перса, то ему тоже доставалось. Гладышев писал, что видел сидящего в железной клетке туркмена Гаклана. Большие железные цепи шли от железного ошейника на нем к рукам и ногам. Он был почти голый с всклокоченными волосами и ел только то, что ему бросали в клетку, как зверю. Стоит задуматься, читатель, что ведь все это было исторически совсем недавно, но именно в 1873 году русские солдаты штурмовали ханскую хиву, которая подчинилась России, и это было первым сигналом для туркменских разбойников. Горчакова срочно решил повидать английский посол, лорд Лофтус. Предупреждаю, сказал он, что в случае вашего дальнейшего продвижения к Мерву туркменские племена могут уйти на афганские земли и неизбежны конфликты с Афганистаном. Но ваш кабинет не возражает против подчинения нами хивинского ханства. Ни то спрашивая, ни то утверждая произнес русский канцлер постариковски прищурясь. Нет. Откланялся ему посол. Когда же он удалился, Горчаков долго смеялся. Уайтхолл не возражает по той причине, что там давно запланировано проделать с Афганистаном именно то, что мы, русские, проделали с Хевинским ханством». Но результат победы над Хивой был впечатляющим. Русские солдаты избавили от рабства шестьдесят тысяч персов, и они, посылая молитвы к Аллаху, густыми толпами потянулись на родину. Вернусь к воспоминаниям Петра Гладышева. Однажды, когда он в сопровождении казаков выехал в поле для топографических работ, он увидел вдалеке работающих персов-крестьян. Вдруг они бросили мотыги и с криками бросились к русским. Крестьяне целовали даже стремена и ноги русского офицера, заодно перецеловав казаков, и при этом все время показывали на свои шеи, что-то возбужденно крича. «Чего они хотят?» — спросил Гладышев-переводчика. «Это люди, еще недавно бывшие рабами в Хиве. Много лет носили на шеях железные ошейники, и теперь они плачут благодарные России за то, что она избавила их от рабства. Пожалуй, что именно взятие Хивы и было главным событием 1873 года. наср Эддин слышал от царя только любезности, но для нас интересно другое. Что будет сказано Шаху, канцлером Горчаковым. Русские газеты отзывались о шахе весьма благосклонно, признавая, что в его правлении Персия значительно продвинулась на пути цивилизации, а отношения ее с Европой оживились, в ней стали устраиваться телеграфы и даже возникла периодическая печать. Здесь я раскрою мемуары генерала Константина Жерве, который навестил зимний дворец, дабы лицезреть шаха. Наср-Эддин явился публике в сопровождении Александра II, никому не кланяясь и поразил русских безвкусным изобилием бриллиантов. Шах был при русской Андреевской ленте голубой а наш государь при персидской — зеленой. Но далее Жарве сообщает одну деталь, очень важную для развития русско-персидских отношений. В честь высокого гостя состоялся парад. — Легко себе представить, — писал К.К. Жарве, какое впечатление произвела на него наша стройная гвардия в полной форме. Смело можно сказать, что ничего подобного в своей жизни он не видел, да нигде больше и не увидит. Но об этом впечатлении я скажу потом, а сейчас вернемся к Горчакову, которому царь дозволил вести себя с шахом так, как ему заблагорассудится. Горчаков сказал... «Если вашему величеству понадобились лишние деньги для путешествия, вы могли бы прибегнуть к помощи Петербурга, но вы решили воспользоваться услугами лондонского пройдохи рейтера. Не скрою», — продолжал канцлер, отчитывая шаха, словно мальчишку, «что договор о концессии, который вы столь тщательно скрывали от нас, поразил в России не только меня». Ваши личные достоинства и даже ваш авторитет сильно пострадали от подобного акта. Между Тегераном и Петербургом могут возникнуть нежелательные для дружественных государств трения». Академик В.М. Хвостов писал, что «Шах был потрясен. Горчаков, очевидно, сумел его напугать». Во всяком случае, он добился обещания Наср-Эддина расторгнуть договор с Рейтером, после чего Шах покинул русскую столицу, чтобы повидать Европу. О посещении Шахом Англии мне известен только один выразительный эпизод. Во дворце герцога Сутерланда был устроен для шаха банкет, и пораженный великолепием убранства дворца, шах спросил тишком принца Эдуарда, сына Виктории, будущего короля Эдуарда VII, что он будет делать с хозяином, когда займет престол после матери». Эдуард удивился такому вопросу, а Наср-Эддин выразительно провел ребром ладони по шее, намекая, как лучше поступить с герцогом, чтобы без лишних хлопот завладеть его богатством. «У нас это не принято», — сухо отвечал принц. «Как?» — удивился шах. «Неужели король не смеет прикончить своего подданного, чтобы овладеть его добром?» «Нет, теперь я вижу, что в Персии порядки лучше, нежели в Европе». Зато в Париже царь царей вел себя по-царски. В одном из магазинов ему до того понравился звон часовых будильников, что он купил сразу 30 штук, наслаждаясь процессом их заведения и синхронным звоном в установленное время». «Это его прямо-таки потрясало!» Вечером Шах появился в Парижской опере, где президент уступил ему свою ложу. В самый трагический момент финала, когда певцы готовились сорвать бурю аплодисментов в конце дуэта, а публика замерла от восторга, Вот именно тогда разом сработали все тридцать пружин в будильниках. Певцы растерянно умолкли, вся публика уставилась в сторону ложи, извергавшей на них невыносимые перезвоны. А сам Шихеншах, чувствуя, что доставил публике невыразимое удовольствие, улыбался дамам Парижа. На родину он возвращался тем же путем через Астрахань. Как раз к тому времени Константина поставили на ремонт, а для шаха приготовили лучший пароход — цесаревич. — Так он, зараза, не пожелал на нем в Энзеле сплавать, — рассказывали потом матросы. — Ну, барышня, таких кретинов мы еще не видывали, как этот бугай персидский. Скандалил. «Или цесаревич был хуже Константина?» «Да нет», — отвечали матросы. «Как раз лучше, но труба-то на нем одна». «Не желаю!» — кричал, — унижаться. «Туда везли под двумя трубами, а обратно из одной дым выпускаете. Едва его успокоили, сказали, что из одной трубы копоти меньше. Вернувшись в Тегеран, Наср-Эддин сдержал слово, данное князю Горчакову, и порвал договор с Рейтером об английской концессии. Тем более, что барон Рейтер, не желая лишних расходов, лишь для видимости насыпал земляную насыпь длиной в два километра и на этом успокоился. А вскоре в Тегеране вспыхнуло восстание войск гарнизона. Вот тогда-то шах невольно вспомнил нерушимые ряды русской гвардии, пародирующие под окнами царского дворца. Наср-Эддин срочно запросил Петербург, чтобы прислали ему русских офицеров для создания в Тегеране надежных войск. Так возникла знаменитая казачья бригада, в которой ковались офицерские кадры для будущей персидской армии той самой армии, которая и сбросит ермо династии каджаров. Но главное в ином. Образование русско-персидской казачьей бригады стало хорошим рычагом, с помощью которого русская дипломатия в пику англичанам влияла на шаха неотразимым блеском своих шашек и мощными залпами карабинов. Читателю, наверное, интересно, а куда же делся гарем Шаха? Остался ли жив бедный отважный Зармаир Мессарианс, согласившийся сопровождать одолисок Шаха под надзором Евнухов? Нет, читатель, мы своих героев не забываем. Первый раз его хотели зарезать Евнухи где-то под Тулой, когда он осмелился подать руку Шахине, желая помочь ей при переходе через Тамбур. Вторично Евнухи схватились за ножи, когда гаремные жены увидели в окне вагона цветущие поляны и решили прогуляться до ближайшего лесочка. «Останови машину!» – требовали Евнухи. «Не могу!» отбивался миссарьянс. «Я не машинист на паровозе, а лишь пассажир в вагоне. Как остановить, если существует расписание поездов? И случись остановка, произойдет столкновение со встречным поездом». Евнухи дружно оплевали бедного миссарьянса. «Какой же ты чиновник царя, если машины не можешь остановить, чтобы услужить нашему величеству?» По возвращению в Москву доблестный миссианец получил орден Анны на шею за героизм, проявленный при сопровождении опасного груза. Князь А.В. Долгорукий не забыл смелого армянина, оставив его при своей канцелярии, где он заведовал отделом по делам печати. Пока все, читатель.